Глава двадцать четвертая Вечером на настроение было приподнятым. Он помыл и заправил машину, купил игрушку для малыша, которую ему посоветовала симпатичная девушка-продавец в магазине игрушек. Оказалось это так приятно представляться отцом новорожденного. Девушка-продавец с плохо скрываемым восхищением смотрела на то, как новоявленный папаша — Выбирает игрушку для малыша, читает этикетки, волнуясь, нет ли в игрушке вредных веществ. Когда он вернулся домой и в предвкушении завтрашней поездки улегся на диван, он мечтал, что завтрашний день чудесным образом все исправит в его жизни, вернет в него радость и надежду на хорошее будущее. Он уже почти задремал, когда негромкий, но настойчивый стук в дверь прервал его сладкие грезы. Чертыхнувшись, он надел футболку и треко и отправился открывать дверь. Изрядно удивившись, Миша увидел на пороге хмурого Валеру, который негромко произнес «Привет, Мих, слушай, пошли ко мне, поднимись на пару минут, разговор есть». Миша удивился еще больше, ведь последнее время они старались не общаться, при встрече не здоровались и отворачивали лица, успешно отыгрывая роль повздоривших соседей, но отказаться не смог. Как бы не хотелось, общее тайное дело связывало их крепкой нитью. Закрыв дверь и спрятав ключи в карман трико, Миша молча поднимался по лестнице следом за Валерой. Не успел он перешагнуть порог обшарпанной и давно не видевшей генеральной уборки Валериной квартиры, как с ног его сбил крепкий и неожиданный удар в челюсть. «Ты, гадёныш, решил, что мы лохи какие-нибудь?» – прошипел Валера и снова двинул кулаком поднявшегося гостя. Удар пришелся в нос, который противно хрустнул, и горячая кровь залила Миша и подбородок, и футболку. Прижав ладонь к носу, Миша всхлипнул. «Валер, ты чего? Я ничего не делал. Что случилось-то?» Миша увидел, что возле кухонного стола сидят два мужика – и насмешливо смотрят на него, прищурившись и попивая чай из старых Валериных бокалов. «Ты что, сукин сын, подделку нам всучить решил?» Валера замахнулся было для нового удара, но один из сидящих в кухне жестом остановил его. Миша прижал край футболки к носу. От боли из глаз лились слезы, лицо заплывало от ударов соседа. Он посмотрел на сидящего в кухне человека, остановившего избивающего его Валеру. А тот спросил, не глядя на самого Мишу. «Скажи-ка, Мишаня, а ты сам-то знал, что картина эта не настоящая?» «Нет, мне сказали, что это...» Ш -ш -ш, «Как его там? Не помню». «Шульце», — спокойно напомнил незнакомец. «А кто тебе сказал такое?» «Мать сказала, она художник». Шмыгнув разбитым носом, ответил Михаил. «Мать?» – насмешливо переспросил незнакомец и глянул на Валеру, но тот лишь отвел глаза. «Да что я сделал-то? За что он меня?» Немного осмелев, спросил Миша и кивнул на соседа. «Ну как это за что?» – негромко рассмеялся тот. «Он же теперь нам денег должен из-за тебя, а получается так, что ты должен ему, он должен нам». Что делать будешь, а, Миха? Я, я не знаю, у меня нет денег. Я на работе и так должен много. Ну вот, теперь ты еще и нам должен. Мы же из-за тебя как идиоты. Картинку твою потащили к важному человеку. Денег за нее просить. Так что думай, Михаил, как с нами рассчитываться станешь. Мы не звери, конечно, дадим тебе времени пару недель. «В пятницу я приду сюда, к Валере, и буду ждать тебя с деньгами». Тут незнакомец назвал сумму, от которой Миша еще больше поплохело. Незнакомец и его спутник встали. Валера уважительно проводил их до двери. Обернувшись, незнакомец еще раз посмотрел на Мишу. Только в этот раз лицо его было больше похоже на хищный волчий оскал. Глаза глянули с такой звериной злобой – что Миша позабыл, как дышать. «Ты же понимаешь, дорогой, что бежать и прятаться бесполезно. Понимаешь, что если мы тебя найдем, то после нас уже никто от тебя и ногти не найдет. Ну вот и хорошо». Удовлетворенно кивнул незнакомец, увидев посиневший от страха Миша на лицо и вышел за дверь в сопровождении своего молчаливого спутника. Мертвая тишина повисла в квартире. Валера вздохнул и уселся на старый Мишин табурет, который он когда-то вынес к мусорным бакам, а Валера забрал и починил. Миша молча направился в ванную и стал умывать лицо холодной водой, пытаясь остановить кровь из разбитого носа. Голова трещала от боли, челюсть болела, и Миша ощупал зубы. Кажется, все на месте. «Миш, ты меня прости, что я тебе врезал», сказал появившийся в двери Валера. «Только если бы не я, то тебе бы больше попало. Я-то старался не сильно». «Угу, спасибо», буркнул Миша и ощупал нос. «Что, думаешь, вру? Этот второй одним ударом может человеку череп проломить». «Ладно, дай мне что ли полотенце», сказал Миша соседу. «И рассказывай, что произошло-то вообще?» «Что?» «Сам не понял, что ли?» – буркнул Валера и полез в холодильник за початой бутылкой. «Провернули все дело, все прошло нормально. Бывшей твоей жонки дома не было. Картины взяли, какие были. Вот считай, что мы тем, кто картины брал, им должны. А потом я пошел вот к этому». Валера кивнул на табурет, где еще недавно сидел гость. «Чтобы картины помог продать, он за это процент себе берет». а сегодня он пришел и сказал, что картины все туфта, ничего не стоит, а процент свой он все одно с нас возьмет. «Так сколько всего мы должны?» – спросил Миша, прикладывая к голове мокрое полотенце. Валера назвал сумму, и оба замолчали, уставившись на налитые Валерой до краев рюмки. Сумма была внушительной. Миша понимал, что у его товарища вряд ли найдется хоть бы и пять тысяч. «А что будет, если мы не отдадим?» «Без особой надежды услышать что-то ободряющее», спросил Миша. «Да ничего особенного», сказал Валера и опрокинул рюмку в рот. «Всплывем где-нибудь через пару недель, да и все». «Сами картины сейчас где?» спросил Миша. «Слушай, Валер, а кто вообще сказал, что картины подделка? Что если нас обманули? Картины продали, с деньгами нас скинули, а теперь еще и с нас трясут. Ты про это не думал? Нет, Мих, люди там серьезные. У них бизнес на этом не первый десяток лет. Им репутация важнее прибыли. А картины эти у моего знакомого сейчас. Если надо тебе, езжай сам, забирай. А мне здесь, в моем доме, краденые вещи не нужны. Миша задумался. С одной стороны, забирать картины опасно. В этом Валера прав. И вообще, будь картины ценными, ему никто бы не отдал их обратно. И если вот так говорят «Езжай и забирай», то значит они и в самом деле пустышки. Ладно, ты можешь сказать другу, чтобы он просто сжег все это? Могу, конечно, он в пригороде живет. спалит в бочке в огороде. Невесело ответил Валера. «Миш, как так получилось-то?» «Ты же говорил, что твоя мать художница, разбирается в этом». «Видимо, так разбирается», – злобно ответил Миша и подумал, что никогда ему не нравились материны картины. Он ее из за художника-то не считал. «Что с деньгами-то делать будем? Может, тебе хоть кредит дадут? Я-то судимый, а я бы тебе помог платить, раз уж вместе попали». «Подумать надо». Что я сейчас больной головой? Ничего не соображаю. Мог бы и не так сильно в башку-то мне стучать. Сердито зыркнул Миша на соседа. Ладно, я домой пошел. Завтра у меня выходной. Приходи вечером. Может, что придет в голову. Дома Миша со злостью швырнул испачканную кровью футболку в мусорное ведро, сел возле стола и обхватил руками голову. «Вот так вот подвела его родная мать», — думал Миша. Собирался поправить свое положение, пошёл на такой риск, и вот что из этого получилось. Залез в еще большие долги, да еще в придачу получил проблемы с какими-то темными личностями неизвестной профессии. И ведь в полицию не пожалуешься. Картиночки-то с его подачи из Ленкиной квартиры умыкнули». А Валера этот сам тот еще жук. Кто знает, может и не было никакой кражи. Ленка вот в разговоре про это не упомянула. Может быть, разводят вся эта татуированная компания Мишу, как ребенка малолетнего. Только сейчас уже ничего не докажешь. У самого Миши нет таких знакомых, у кого можно было такое дело разузнать. Набрав воды в ванную, Миша отмывал себя засохшую кровь и думал. «Ничего не поделаешь. Выход оставался только один – продать машину». Хоть и оттягивал он этот момент до последнего и надеялся, что хотя бы ее он сумеет сохранить, но жизнь дороже. На следующее утро вместо луги, как планировал он раньше, ехал Миша продавать машину, скрыв разбитое лицо под темными очками.